глава пятьдесят впервые мне показалось что лифт домчал меня до места в считанные секунды не успела войти в него как нужно выходить в нерешительности остановилась у дверей отдела тайн последний час настолько сильно изменил все что теперь было страшно даже показываться на глаза гарри я и прежде подозревала что он сильно неравнодушен ко мне а теперь была уверена в этом да еще не какая то там мимолетная влюбленность а любовь на всю жизнь. Теперь понятно, почему мои коллеги подметили, что Гарри ведет отшельнический образ жизни и не женат. Куда ж ему, бедолаге, жениться, если он грезит мной? Можно, наверное, жениться без любви, но Гарри такой правильный, что не способен испортить жизнь какой-то девушке, обрекая ее на такой брак. Я осторожно приоткрыла дверь и скользнула внутрь. Поймала взгляды коллег и начальника отдела. Именно последний вызвал у меня панику. Хотелось убежать, но надо было идти вперед. Сделала невозмутимое лицо и потопала. Каблучки призывно стучали по полу. Они это делали всегда, но именно сейчас мне казалось, что они буквально вопили о том, что идет смуть и предательница. Дошла до стола и рухнула на стул. А почему, собственно, предательница? Я никого не предавала. Как раз наоборот, я была верна себе и Крису. Только к чему это привело? Остаток дня тянулся немыслимо долго. Казалось, что рабочий день не закончится никогда. Я делала все возможное, чтобы ни секунды не сидеть без дела и чтобы находиться как можно подальше от Гарри. Со временем я свыкнусь с мыслью о его чувствах, но сейчас мне было не по себе. Наконец-то часы подсказали, что пора домой. Наш отдел дружной толпой вывалился в холл и несколькими партиями поехал в Атриум. Смешавшись с толпой, я почувствовала себя спокойнее. Гарри, как всегда, уходил с работы позже всех. Хорошо, что не вместе со всеми. Эх, наверное, надо было мне взять выходные хоть на несколько дней. Хотя для этого пришлось бы общаться с ним, а мне этого не хотелось. Дома девчонки встретили беззаботными разговорами и вкусным ужином. Как же мне повезло, что я живу именно с ними. Не знаю, где как, но у нас всегда было классно. Дружные и добрые, хлебосольные и искренние. Подруги поддерживали в любой ситуации и любили меня искренне и всем сердцем. Наперебой они делились своими дневными делами и приключениями. Я затянула Лану и Алису к себе в комнату. Мы уселись в плетеное кресло на балконе, и я рассказала от Тетти. Девчонки порадовались, что я встретила подругу из прошлого. «Только нам с ней нельзя видеться», – печально подытожила я. «Она часть моего прошлого, от которого меня так тщательно оберегают. Но Гарри тоже часть прошлого», – заметила Алиса, растягивая слова. «Но тебя не изолировали от него». «Значит, никто из чиновников не знает, что мы были с ним знакомы», – догадалась я. — Очень даже может быть, — подхватила Алиса, задумчиво роясь в своих мыслях. — Да, — поддакнула Лана. — Неужели магистры не провели расследование и не узнали, кто есть кто? — изумилась я. — Гарри — дракон, — заметила Лана. — А они лучше всех умеют не только искать кого-то, но и прятать. — Тогда почему Гарри сдал меня министерству? — возмутилась я. — Не сделай это он, сделал бы другой дракон. Они все натасканы искать беглых. Спасения не было, поэтому Гарри лично доставил тебя в министерство и даже вызвался следить за тобой, чтобы ты ненароком не встретилась с Крисом и не вспомнила прошлое. Но он сам может послужить всплеску моих воспоминаний, — заметила я, не до конца понимая поведение Гарри. — На этот случай у него, наверное, существует свой план, — подытожила Лана. — Скорее всего, — согласилась Алиса. Но он мудр и осторожен, не пытается воскресить твои воспоминания. К тому же не старается сблизиться, чтобы возродить новые чувства. Это он влюблен на всю жизнь, не имея выбора. А ты человек, и можешь влюбиться в него, раз не помнишь свою любовь к Крису. «Не знаю, что он задумал, но пока действует разумно», — подметила Лана. «Угу», — кивнула я. Мы долго сидели и болтали. «Я бы с радостью приняла в нашу маленькую компанию Тетти. Я бы узнала ее заново, приняла такой, как есть. У нас не было бы прошлого, но было бы будущее. Но, увы, она не будет рисковать мной и не станет искать встречи. Наша дружба – табу». Девушки разошлись далеко за полночь. Я легла, но не смогла заснуть. В голову лезли разные мысли. Страшно было думать о том... что Кристиана год держали в казематах, выпытывая, где я. Но он не сказал, раз никто меня не отыскал. Ужасно, каким пыткам его подвергли! Всю ночь мне снились сцены из рассказа Тети. Мы с ней в летнем лагере магии, заглядывались на парней постарше. А Крис даже не обращал на меня внимания. Вот тогда бы мне взять да вычеркнуть его из жизни. Но нет... «Мало того, что мы встретились, так еще и полюбили друг друга». Проснулась я от сладостного ощущения поцелуя в губы. Даже не сразу поняла, куда делся Крис и почему перестал целовать меня. Осознание сна накатило удушливой волной. «Как же было хорошо хоть во сне оказаться в объятиях Криса! Зачем же я думаю о нем? Это недопустимо!» Поймала себя на мысли, что в сложившейся ситуации... Мне было лучше всех. Я не помнила былой любви и не испытывала ее, в отличие от Криса и Гарри. Я была уверена, что Кристиан не разлюбил меня и теперь понимала, что внутри меня все сжимается при мысли о нем. Неужели это любовь?